Интересно, вы лекции читаете, надо бы и нашим преподавателям вашу манеру изложения принять. Вы вроде и не о химии примеры даете, но ведь студенты наверняка все запомнят. Я, например, про день крота раньше и не слышал, да и значение числа авагадра я его и не знал даже. А теперь, думаю, до конца жизни его без запинки воспроизведу, даже с просонок, а детям по-другому, то и рассказывать бесполезно они запоминают лишь что-то необычное. Я и сама раньше про этот праздник не знала, просто прочитала где-то. И, хотя это может быть вообще выдумка какого-то товарища, запоминается легко. Но и тут это главное, само число никому, по большому счету, и знать не надо. Однако сегодня почти все слушатели наверняка поняли, что такое Молли как этими величинами пользоваться при планировании химических опытов. Это верно, но забавно, что вы своих слушателей детьми называете, словно вы и на самом деле древняя старуха. Привычка, я же пионер вожатый была, и в угол их по привычке же отправляете, ну один раз по привычке сказала, а теперь это элемент шоу, чего, шоу, спектакля. Лекция должна быть интересной, а для этого из нее лучше всего именно такое театрализованное представление и устроить. Веселое, ведь для студентов-то этих очень забавно выглядит, когда я их, как детей малых, в угол отправляю. Элемент легкой комедии – Но очень помогает всем расслабиться. Обратили внимание, они не стесняются мне вопросы задавать, если что-то не поняли, потому что даже очень серьезные вопросы они рассматривают как развлечение. А развлечься-то кто не любит, тоже верно, а пришел-то я зачем? Вы рыбу какую-то упоминали, фугу, которую каждый самурай съесть должен, но я с нашими зоологами говорил и никто о ней не слышал. Тоже понятно, фугу – это не название рыбы, а название блюда из нее. А рыба называется, если не ошибаюсь, иглобрюх. Смертельно ядовитая такая рыба. А почему тогда самураи ее есть должны? Чтобы доказать, что они смерти не боятся. Рыба-то не вся ядовитая. Яд содержится только в печени, икре и молоках. Так что если рыбу правильно разделать, что есть ее можно. А если повар ошибется, противоядия-то нет. Там яд такой, тетродотоксин называется. Он изменяет физиологию тканей организма. Нервы перестают передавать сигналы мышцам и организм спокойно помирает. То есть в страшных мучениях помирает. А чтобы человека любого убить, хватает и пары миллиграммов, а 7-8 миллиграммов любому хватит. Но прелесть рыбки не в этом. У нее скелет примерно такой же, как молекула полимера. Внутренний объем в зависимости от того, как каждая косточка повернется, может увеличиваться в десятки раз. У нас ее называют вообще шар, но вы-то на Дальнем Востоке не были. Вот и не знаете. Да, честно говоря, это и знать не обязательно. Учас в стране самураев нет и, надеюсь, никогда больше не будет. Вера, а у меня еще один вопрос появился, пока я вашу лекцию слушал. Кое-что из рассказанного вами вообще-то хорошо известно, но в учебниках-то об этом нигде не писалось. Откуда вы это узнали-то все? Прочитала где-то, но точно не скажу где именно. У меня книжек по химии много, кто что в них написал, я не помню. Мне не автор интересен, а содержимое, а взглянуть можно на книжки, которые вы читаете. Сколько сейчас времени? Около восьми. Пойдемте со мной, покажу, тут недалеко. Вера Николая Дмитриевича в гости пригласила не просто так, а для того, чтобы у него исчезли вопросы на тему, откуда девочка столько знает, прочитала, а где конкретно. Книг по химии у нее было уже не просто много, а очень много, хотя, по большому счету... Это вообще случайно вышло, однако любую случайность нужно тщательно подготовить, и только при этом условии получившийся случай станет счастливым. С первых дней учебы Вера, имеющая, по нынешним временам, просто кучу денег, каждые выходные бродила по барахолкам в поисках всего полезного, в том числе и полезных книг. Ей удалось купить органическую химию Менделеева, причем и первое, однотомное, издание, и двухтомник тринадцатого года. Конечно, при наличии двухтомника первое издание представляло лишь исторический интерес, а лишних денег у Веры все же не было, но двухтомник ей попался гораздо позже, а в октябре ей вовсе повезло. На книжном развале она вдруг заметила хорошо ей знакомую монографию «Аналитическая химия», по которой она училась в Сорбонне, но у прилично одетого, но явно страдающего тяжелым похмельем мужчины лежал лишь второй том. Для Веры это было не критично – Но продавец, заметив блеснувший в глазах девочке интерес, тут же начал нахваливать столь необычный товар. «Барышня, купите книжку, смотрите, какая она красивая, буковки золотые, обложка вы не смотрите, что тут порвано немного, если на полку ее поставить, то и не видно совсем, да и прошу недорого, руб всего, ну да, недорого, тут вот циферка 2 нарисована, а где с циферкой 1?» Полтинник дам нет, не дам, зачем мне только вторая книжка, а у меня и первая есть, наверное там их много разных, с циферками и без циферок, краденая, как можно, барышня, мне комнату дали, а в ней книжек было, весь шкаф заставлен, я выкинуть хотел, а жена говорит, что лучше продать, вдруг кто купит, то есть вдруг кому нужны эти книжки, те, что на русском книжке были, я уж продал» а эти третьи воскресенья тут стою, а посмотреть на другие книжки можно, можно, почему нельзя, только уговор, если вы с циферкой один найдете, то обе заберете, зарубь обе отдам, тут недалеко, можем прямой сейчас пойти, вот только барышня, мне идти-то тяжко, а вот если вы аванс в 2 гривны дадите, я на минутку в лавку забегу, вот, книжку держите, ваша она за 2 гривны будет, чтобы не подумали, что я сбечь решу, идти было не очень далеко. Мужик привел Веру в дом возле Кузнецкого моста и комнате, в которой мужа, все же успевшего двугривенный пропить, ждала явно недовольная этим событием женщина. Однако женщина, очевидно, жена-мужичка, Веру не заинтересовала, она ее, можно сказать, и не заметила, потому что сразу заметила стоящие на неказистой этажерке книги. Очень интересная тут подобралась коллекция. Почти половина книг была посвящена химии. Правда, ни одной на русском языке не было, но вот Вере Андреевне это было вообще не важно. А почем вы все книги продать можете, все, так за 100 рублей отдам, всего за 100, а тут такая прорва книжек-то, и все такие иностранные, 100 рублей честной ценой будет. Да, вижу зря я с тобой пошла, ну какая это прорва, тут всего-то не мешай считать всего-то 42 книжки, если по полтиннику за каждую, то... «Порублю, я что, на дуру деревенскую похожа, порублю, и я еще четыре даром добавлю, они только снаружи немного попачканы, а задарма совсем отдам, а давай за 50 рублей все, я еще три добавлю в кожаных обложках и вот из-под цветов тоже все книжки отдам». Вика оглянулась, на подоконнике стоял штук 5 горшков с цветами, и стояли они почему-то на книгах, сильно покоробившихся от воды, но внешний вид был не особо важен. Судя по изрядно покореженному корешку одной их книг была очень интересная монография немецкого химика Вильгельма Аствальда. «А что за кожаные обложки? Опять ванина покоробившаяся? Нет, сами, барышня, смотрите. Мужик вытащил три толстых тома откуда-то из-под дивана. Кожа натуральная, софьян. По трояку за такую брать, и то мало. Я их сапоги при случае чинить припас, но вам. Хорошо, я возьму все книги за 50 рублей». Но ты их упакуешь, извозчика поймаешь и в пролетку книги погрузишь. Мужик оглянулся на стоящую у стены и злобно глядящую на него жену, вздохнул. Договорились, давайте, барышня, деньги. Вера полезла за пазуху, но вместо денег достала браунинг. Что-то во взгляде мужика ей не понравилось. Деньги отдам, когда книги в пролетке окажутся. И ты не бойся, я не обману. Сам видишь, что если бы хотела, то просто так все книжки забрала бы и никто бы не вякнул. Пистолет-то у меня наградной, стрелять я право имею, а насчет денег, вот, смотри, два червонца и тридцатка, твоими будут как только книги в пролетку лягут, Бичевка есть, книги перевязать, женщина, пистолеты явно испугавшиеся, при виде червонцев все же вздохнула с облегчением и отослала мужа, беги извозчика ловить, я книги сама перевяжу, а когда тот скрылся за дверью, Вера протянула деньги хозяйке, держите, у вас они целее будут, а если ему отдавать, то половину пропьет, эх, если бы только половину, спасибо, я сейчас все быстро перевяжу, библиотека эта явно раньше принадлежала человеку не из народа, все приобретенные верой книги были посвящены химии, физике, математике, а три кожаных тома были вообще подшивками бельгийских сельскохозяйственных журналов. Причем для Веры Андреевны бесполезные в принципе. Они были на фламандском, которого она не знала. Но вот по части химии, книги были, похоже, со всей Европы собраны. Немецкие, французские, английские, итальянские. И очень заинтересовавшие ее том на испанском Мануэле Дель Рия. Конечно, в нем ничего нового и интересного по определению вроде бы быть не должно было, поскольку помер этот испанцу еще в середине XIX века. Но все же подробнейшие изложения способов выделения металлов из руд, в том числе и металлов, содержащихся в руде в исключительно малых количествах, было довольно полезно. Но интересна книга была даже не этим. Изданная вообще в Мехико, она была написана таким кондовым латинос, что даже Вера Андреевна, свободно говорящая на испанском, причем и на Кастильяна, и на Каталана, с трудом написанная понимала. Вера Васильевна вообще думала что отдель Рия в книге только фамилия на обложке, а текст является пересказом малограмотного, в языковом смысле, мексиканца для таких же мексиканских студентов. А так как собственно химических формул в книге вообще не было, то в случае неудобных вопросов всегда можно было сказать, что это еще древний испанец писала в то, что современный русский химик в принципе книжку прочитать сможет, Вера Андреевна поверить не могла. Так что библиотеку она Зелинскому показала с тихой радостью, но одного момента она точно не учла. У вас, Вера, я вижу, просто замечательная библиотека, не самая, конечно, современная, однако вполне фундаментальная. Вот только тут же, я гляджу, и на немецком книг много, и на французском, и а эти на каком языке, это на испанском а вот эти две итальянские, а кто вам их переводил-то? Вопрос оказался для Веры очень неожиданным и она ответ заранее не придумала. Так что пришлось легенду строить на лету. С немецкими книжками мне Дора Васильевна помогла, и это было в целом правдой. Верина хозяйка, для которой немецкий был вторым, а то и первым, родным, действительно иногда объясняла девочке отдельные непонятные, то есть давно устаревшие, слова, а вот с прочими языками впрочем, Вера Андреевна давно уже усвоила некоторые навыки формирования ответов на вопросы, для которых нормальных ответов в общем-то и не было, а с другими французские и английские у нас в гимназии неплохо давали, а итальянские с испанским, в интервенции у кого только к нам на Дальний Восток не заносило, а партизаны почему-то считали, что раз я знаю иностранный язык, то этого достаточно, чтобы с любым иностранцев общаться, так что набралась понемногу, для чтения специальной литературы вроде хватает, а чего не хватает, так в библиотеке и словаре есть. И вы все эти книги прочитали? Нет, конечно, я некоторые проглядываю, когда к лекциям готовлюсь, смотрю, что по теме здесь написано. Целиком я только органическую химию Менделеева прочитала, да и то только для того, чтобы знать где в ней про что написано. Тогда понятно, книги у вас все же старые, кое-что в них все же устарело изрядно». Отсюда и некоторые не совсем верные вещи вы рассказывали, то есть примеры-то правильные, просто сейчас кое-что давно уже иначе делают, хотя я и не знал, как кое-что в прежние времена производилось, но я рад, что мне такая целеустремленная ученица встретилась, так что если в чем помощь потребуется, то обращайтесь ко мне без смущения, вы, к сожалению, нужную помощь оказать не сможете, лаборатории в университете прекрасные, и с реактивами довольно неплохо. А вот с оборудованием дорогое оно, а денег у страны нет. Хотя, и что вы замолчали, все же помощь-то я оказать могу, вы, точно нет. И Вера Синицкая тут ничего сделать не сможет, а вот член комитета комсомола товарищ старуха. Николай Дмитриевич, я вам, как обещала, на неделе роспись по стадиями синтеза полиакрилата принесу, не уделите пару часов для обсуждения того, что что будет необходимо для промышленного синтеза препарата. Мне именно ваше заключение потребуется. Не уверены в верности процессов? В этом-то я уверена. Но вы, химик известный, у властей большой авторитет имеете. И с вашим заключением мне будет проще все нужное для университета добыть. Что добыть? С некоторой тревогой спросил профессор. Нужное химическое оборудование? И не только оборудование я на неделе все вам предоставлю. «К субботе, вы в субботу пару часов для меня выкроить сможете», – Вера чуть позже решила, что с выбором начальника ей сильно повезло. Зелинский, сам человек образованный весьма разносторонне, не очень и удивился тому, что какая-то девочка знает несколько языков. Он-то и сам почти свободно общался на четырех, на пяти, если русский считать, а знание немецкого и французского он вообще считал минимальным квалификационным требованием для людей – всерьез решивших химией заниматься. Поэтому ответом Веры на вопрос о том, как она такие разные книжки читает, он был и больше его не поднимал. Правда, поднял он совсем другой вопрос. Летом комиссия ВСНХ объявила конкурс, причем международный, хотя из международа на него никто в принципе откликнуться не мог, на предмет разработки дешевого способа синтеза каучука. Откликнулись, как чуть позже выяснил Николай Дмитриевич, Ленинградцы из гнезда Фаворского, но заинтересовало его в этом вовсе не факт того, что конкуренты обходят. Просто когда он прочитал заявку ленинградцев, он сразу вспомнил слова этой девочки о том, что из спирта каучук делать будет очень дорого и какие-то намеки на иные способы производства бутадиена. Но именно намеки, с обещанием позже показать как правильно, и теперь он решил, что пока на этот показ и посмотреть. «Вера, вы мне...» «Помнится, обещали показать синтез дивинила из бутана после того, как вы в университет поступите. Вам не кажется, что время для этого уже пришло?» Задал он вопрос, подойдя к Вере во время очередного лабораторного семинара. Ему вообще было приятно смотреть, как четко, уверенно и даже как-то машинально девочка проводит нужный опыт. А так как она первая во всей лаборатории его завершила и просто сидела в ожидании других студентов, Зелинский подумал, что можно свободным временем и воспользоваться. Ну, если вы считаете, что время пришло, то значит так оно и есть. Препараты для изготовления катализатора имеются, азот-азот я из воздуха возьму, нам частота его не важна, главное кислород выжечь и углекислый газ затем убрать. Осталось только найти где-то бутан, а лаборатории где-то бутан имеется, а с бутаном как раз у нас плохо. Неправильно вы говорите, с бутаном у нас все хорошо, Это без бутана плохо. Но и это дело поправимо. Я где-то кобальт тут видела. Кобальт, зачем вам кобальт в качестве катализатора? В институте Кайзера Вильгельма Фишер и Тропш по слухам получили из светильного газа углеводороды на железном катализаторе, но кобальт в качестве катализатора мне представляется лучшим выбором. А процесс у них описан интересный. Там чем выше давление, тем более тяжелые углеводороды синтезируются. Но нам-то тяжелые не нужны, и я тут прикинула. Так при 16-18 атмосферах можно будет получить бутана где-то в районе 10-15% по весу от исходного сырья. А бутан чем хорош? При комнатной температуре он уже при 2 атмосферах становится жидкостью, его из продуктов синтеза выделить, вообще расплюнуть. А всякий там метан с этаном и пропаном можно снова в реактор запихнуть, и получится, что из тонны простого угля мы сделаем полтонны бутана. А когда его дегидрируем то будет у нас водород, он легкий, так что практически полтонны бутадиена и получим. Из обычного угля? Нет, лучше? Конечно, все же антрацит использовать, хотя в принципе любой сгодится, просто выход продукта поменьше получится. А вы сказали реактор, какой именно потребуется? Я же не инженер. Посмотрите в журнале. Сентябрьский вестник института Кайзера Вильгельма вроде в библиотеке еще на самокрутке не пустили. В принципе там ничего особо сложного нет. Но его всяко сначала изготовить надо. А вот где, Николай Дмитриевич, вы для меня на субботу пару часов нашли, постарайтесь к ним еще с полчасика прибавить, мы и про бутадиен вопрос сразу обсудим. Потому что то, что я хочу предложить, оно и про полиакрилаты, и про каучуки любые. А сейчас вы мне это рассказать не хотите? Не хочу, потому что пока у меня в голове расплывчатые такие идеи бродят, а вот послезавтра я из них соберу четкие и обоснованные предложения, так что терпите до послезавтра, вот ведь вредная старуха, да, я такая, но вы же сами радовались, что такая вредная я вам в ученицы попала, вот и продолжайте радоваться, а мне еще к сегодняшней лекции кое-что продумать нужно, так что если у вас не горит, то постарайтесь мне сейчас не мешать думать, я понимаю, это не просто когда новые идеи буквально требуют проверки, Но вы все же постарайтесь. Глава 7. В субботу Николай Дмитриевич и Вера после обеда удобно устроились в кабинете профессора, и сразу же немолодой химик едва удержался от смеха. Уж больно это похожее на школьницу девушка забавно разговор начала. Точнее, очень важно. Николай Дмитриевич, мы с вами давно уже не дети, поэтому и разговаривать будем серьезно. Я тут, как и обещала, принесла описание синтеза полиакрилата калия, вот... Посмотрите, всего 21 стадия, все довольно просто, но спустя минуту Зелинскому стало не до смеха, Вера, это тут что такое, вы-вы на самом деле, я вообще-то знала, что промежуточные вещества не очень полезны для живых организмов, просто тогда не знала, насколько они не полезны, но все равно синтез я приводила, когда в здании вообще никого не было, да и Ивану оставила инструкцию по обеззараживанию помещений в случае чего, но ведь вы сами, могла. Но я уже пожила на свете достаточно, мне помирать уже не особо и страшно не хочется, конечно, ведь еще столько интересного натворить можно, но в нашей науке всегда нужно предусматривать и худший результат исключительно для того, чтобы его все же избежать. Я вот избежала, а вы не думаете, что можно синтез провести как-то иначе, я не думаю, то есть я знаю, и знаю пять других способов синтеза полимера, вот, посмотрите, я их тоже описала. Первый, вот этот, он выглядит наиболее естественным, что ли, да и самым дешевым, однако на практике его применять нельзя, это почему, все выглядит очень даже неплохо, выглядит, да, неплохо, однако химия, наука вероятностная, что вы имеете в виду, я имею в виду, что в результате реакции очень не всегда получается то, что хотелось. Возьмем простейший пример, два моля водорода сжигаем в моле кислорода, и что мы получаем? Воду конечно, ответ неверный, а если этот водород сжигать не в чистом кислороде, а просто в воздухе, то картина становится еще более грустной. А если взять, доход с точностью до молекулы, эквемолярные количества кислорода и водорода, а затем произвести анализ того, что получилось в результате, то мы найдем там и не прореагировавший водород, и перекись водорода и даже озон. А если жечь водород в воздухе, то тут и цианида из-за углекислого газа, и закись с перекисью азота, и даже метан там обнаружить можно. Мало, конечно, в следовых количествах, но можно. А причем, Так вот, в простейшем варианте синтеза целевого вещества получится, я думаю, процентов 10, и выделить из кучи всякой дряни нужный нам акрил будет очень непросто и очень накладно. Еще два варианта выглядят получше с точки зрения выхода продукта, Но и 20% примесей – это очень много. А четвертый – там на промежуточных стадиях такая ядреная химия получается, что при аварии половина Москвы станет непригодной для жизни. Утрирую, конечно, но главное даже не в этом, а в том, что полимеризации будут подвергнуты очень ненужные нам радикалы. Ненужные потому, что они при разложении в естественных условиях дадут такой набор сильно неполезных продуктов. Вот, посмотрите. При такой реакции деструкции полимера получится вот такая замечательная гадость, почти гарантированно приводящая организм, в который она попадет, к заболеванию раком. Я на этот счет ничего сказать не могу, поэтому я говорю, приведет. И поэтому же единственный относительно безопасный способ синтеза полимера и получается такой извилистый. Зато на выходе мы имеем больше 90% нужного вещества и, что важно, отходы в виде газов из реактора легко удаляемых и еще проще нейтрализуемых. Не берусь оспорить этот тезис, и правильно делаете. Но раз уж вы так уверены, то надо готовить производство полимера по, как вы сказали, извилистой технологии. И, имея в виду то, что вы говорили про применение полимера в сельском хозяйстве, как можно скорее, и снова нет. Вы сами посмотрите. Вот на седьмой стадии у нас прет такая бякаято синтез в стекле вела. Причем, честно скажу, Даже в университетской лаборатории с трудом подходящую посуду нашла, и что, получила около 50 грамм продукта за полтора суток, так что тут не стекло нужно, а могучие реакторы. Однако эта бяка спокойно сожрет и простую сталь, и нержавеющую. Нужна позолота? Нет, золото слишком мягкое, В добавок цианиды реактор нужно платиной покрывать, причем слоем толщиной в палец, или придумывать что-то другое, и я даже знаю что, но об этом чуть позже. А сейчас настало время поговорить по каучук. Я посмотрел реакции, которые вы расписали. А я сделала немножко бутана. В газовой трубе-то у нас именно светильный газ течет. Правда я не промышленный реактор сделала, а игрушечный. У меня выход по бутану получился процентов 10 всего. Зато бутадиен получился прекрасный, и полимеризовался он замечательно. Вот, потрогайте кусочек синтезированного из угля каучука. Он... «Конечно, маленький, зато первый. Ну-ка, ну-ка и когда вы его синтезировать-то успели?» «Это недолго я просто у физиков насос позаимствовала, и они так спокойно вам насос отдали», очень удивился Николай Дмитриевич. Воспользовалась административным ресурсом, дала юным комсомольцам первое комсомольское поручение. «Простое, спереть на кафедре насос и принести его мне. Ну зачем же обязательно спереть? Можно ведь и просто договориться. Нельзя, там же попутно». Хотя и в небольших количествах получается пентокарбонил железа в общем я не очень уверена в том что насос можно легко починить то есть на этот кусочек каучука вы истратили насос высокого давления надо было быстро работу провести а если всерьез в промышленных масштабах процессы проводить то ничего не испортится если труба обратной циркуляции будет хотя бы пару метров длиной то пентакарбонил еще в этой трубе и разложится и потом я же сказала Что не уверена, что починить его будет легко, но сейчас другие комсомольцы выполняют другое комсомольское поручение и, я надеюсь, на следующей неделе они насос к жизни вернут. А если он физикам за эту неделю не потребуется, то они об этом ничего и не узнают. Да, вредная старуха, с вами не соскучишься. А от меня вы чего хотите, чтобы я написал, что вы выполнили работы? заслуживающие как минимум присвоение вам звания кандидата наук со званиями мы погодим а вот если вы напишите что разработанная в университете технология даст огромный эффект в народном хозяйстве и сэкономит миллионы денег то это будет крайне полезно только меня в заключении не упоминайте почему и какая вам от этого польза будет потому что никто не поверит что первокурсница такое придумать смогла но это и не важно важно что если вы первокурсницу упомянете, то эффект будет совсем не тот, как если вы напишите «разработано в университете». Так-то звучит солиднее для тех товарищей, к которым я с вашим заключением пойду, а польза будет как раз для университета. Пожалуй, вы правы. Старуха, как пить дать старуха? Нынче же заключение напишу и вам отдам. Или еще кому-то надо, мне как раз лучше всего сделаю. А вы мне ответьте на парочку вопросов. Какие тут использовались катализаторы, я имею в виду и для бутадиена для получения бутана. Ничего сложного, окись хрома на наждаке. Здесь окись алюминия не реактоспособна, а просто пассивный носитель, это для бутадиена. А для бутана, там чистый кобальт на том же носителе, слой вдоль у микрона, зато активная поверхность в 2-сантиметровой трубе уже получилась порядка 20 квадратных метров. Да, а как вы наносили такой слой, я же сказала, разговор будет серьезный, это, действительно государственный секрет, вещество-то запатентовать нельзя, а технологию ее патентуй не патентуй, а буржуи все равно сопрут, ну тут уже вы ошиблись, все же вещества, которые в природе не существуют, патентованию подлежат, сами вещества, а не, Николай Дмитриевич, вы не ошибаетесь? Что, на самом деле можно запатентовать просто вещество. Нет, деточка, я не ошибаюсь. Так, тогда бросайте все и бегите о патентную контору. И патентуйте там дихлордефторметан. Я сейчас структурную формулу нарисую. Вот, очень простая штука выходит. И настаивайте, чтобы из-за границы его запатентовали, особенно в Америке. Это-то сделать можно, но зачем? Вы как холодильники устроены, знаете, с компрессором. В общих чертах, там аммиак, а вот эта гадость для таких холодильников лучше аммиака. Ее проще давлением в жидкость превратить и испаряется она куда как шибче, то есть и холодит быстрее. Не так, конечно, сильно, но абсолютно безопасно. Вещество практически ни с чем не реагирует, не ядовито совершенно, а еще им там в патентном бюро сразу скажите. Если тем же американцам патент продадут меньше чем за миллион долларов, то продавца нужно будет расстрелять за нанесение огромного экономического ущерба нашей стране. Интересная структура, как ее получить, потом расскажу. Просто ее получить, куда как проще, чем акрил и даже чем бутадиен. И опять из угля, еще из соли и, наверное, плавикового шпата. Ну чего сидите-то, патентное бюро небось скоро закроется, а ждать до понедельника есть подозрение, что если мы будем сидеть на попе ровно и в носу ковыряться сопли по столу размазывая, что американцы могут успеть раньше нас. И да, я название веществу придумала, его тоже пусть запатентуют. Николай Дмитриевич так и не понял, почему он девочку послушался, но сделал все, о чем она его просила. Даже не так, сделал все, что она велела, но об использованных катализаторах она так ничего и не сказала. А спросить снова, профессор искал ее по аудиториям и лабораториям всю следующую неделю, но успеха в этом начинании не достиг. На учебу она просто не приходила, а не приходила Вера учиться по очень серьезной причине. Она как раз занималась извлечением пользы для университета. С утра в понедельник она заявилась в Портком, побеседовала с секретарем Порторганизации университета, а затем на срочно собранном заседании уже комитета комсомола повторила сказанное в несколько более расширенном формате. «Я целиком резолюцию профессора Зелинского зачитывать не буду, если кому интересно» то потом почитайте. А если вкратце, то у него на кафедре сделано серьезное такое открытие, но в промышленность мы его передавать не можем. Потому что 10 грамм продукта – это вообще ничто, а по условиям конкурса нужно предоставить пару сотен килограммов. Но у нас нет нужного оборудования, и взять его негде. Да и заказать на стороне не выйдет. Нет таких заводов, которые это сделать смогут. Старуха, ты так все здорово рассказываешь. Мы сделали великое открытие, но оно никакой пользы не принесет, и что, и то, вот у меня есть, между прочим, список тех, кто это сделать на самом деле может, у нас же университет, и в нем учится довольно много студентов, у которых руки не из задницы растут, например сейчас, секундочку вот, у нас только на физико-математическом рабочих металлистов учится 72 человека, Причем, судя по тому, что им направление в университет выписали, работать они умели неплохо. Два потомственных часовщика есть стекольщики, профессиональных каменщиков под сотню, даже печников пятеро. И что, снова повторю, и то, пусть мне комитет комсомола выпишет направление к товарищу Луначарскому, я ему лично все это расскажу, а еще раз скажу, что возле заброшенного газового заводика в Лианозово простаивает большой такой пустырь. Газовый заводик мы, силами студентов, но за деньги наркомата, отремонтируем, рядом выстроим другие нужные нам помещения, и летом наладим для страны производство этого синтетического каучука. И делать его будем по 2 сотки килограммов для разнообразия по 2 сотни в час. Государство заводе за каучук денежек отсыплет. Мы на эти денежки общежитие отремонтируем или даже новое построим, наладим централизованное снабжение студентов продуктами питания. Но даже не это главное. А что тогда главное? Нам просто интересно, что ты на самом-то деле предлагаешь? Что я предлагаю сейчас? Мы только на кафедре профессора Зелинского много чего придумали. Но придумали только на бумаге, потому что химия, она здоровья не всегда прибавляет, и некоторые опыты проводить в центре Москвы категорически не рекомендуется. А там, в Лианозово, мы выстроим такую удаленную лабораторию, ажи сказала, что вокруг пустырь огромный, и там мы получим возможность химичить от души. Если кто и помрет, то только студент нерадивый, технику безопасности не соблюдавший, но так ему, дураку, и надо. «Правда комсомол отдельно проследит, чтобы дураки в эту лабораторию не попали, я серьезно, есть довольно много химикатов, которые пользу могут принести огромную, но здесь с ними не то что работать, их даже хранить в этом здании нельзя, почему, удивился кто-то из комсомольцев, потому что я живу тут неподалеку, и искренне считаю, что помирать мне рановато, а я, пожалуй, поддержу товарища старуху», хмыкнул секретарь порторганизации. Пусть она к Луначарскому сходит, вреда нам от этого точно никакого не будет, а она так глазками полупает, и университету, возможно, что-то и перепадет. А я против, чтобы она в наркомат шла, высказался секретарь комитета комсомола. Ну придет она туда, ее спросит, девочка, ты кто, и ответит она что, правильно, я, мол, член комитета комсомола, и куда ее такую пошлют, а ты верно говоришь? Заметил Порторг, но это дело поправимо. Вот прямо сейчас возьмем и выберем ее секретарем комитета комсомола. А я против. Взвелась Вера. Секретарь у нас освобожденный, а я учиться хочу. А мы тебя выберем не освобожденным секретарем, вторым или... Ведь второй у нас есть и тоже освобожденный, третьим. Будешь у нас третий секретарь по научно-технической работе, и делать будешь, что и раньше делала. А в наркомате тебя спросят... Честно ответишь, что ты секретарь комитета комсомола 1 МГУ. Мне почему-то кажется, что там никто не станет уточнять, какой ты по счету секретарь. А как дело сделаешь, освободим тебя, по собственному желанию. Итак, кто за то, чтобы старуху избрать секретарем комитета комсомола? Единогласно. Так, старуха, вечером зайди в комитет, мы тебе мандат на переговоры с наркомом выпишем, только ты это. Что, напомни? «Как тебя на самом-то деле зовут? А то, думаю, все уже и забыли, как такая юная и шустрая старуха в бумагах писаться должна». Вера Андреевна о товарище Луначарском знала достаточно, чтобы ни на секунду не сомневаться в полной бесполезности визита к нему даже секретаря комитета комсомола университета. Но ей, откровенно говоря, сам Луначарский был вообще не интересен, В любом случае он был не в состоянии что-либо полезное сделать, даже если бы и захотел. Но старуха была уверена – Что не захочет, и в ожиданиях своих не обманулась. На предписании, которое ей оформили в комитете комсомола, она все же смогла поставить резолюцию за подписью всего лишь секретаря наркома о том, что ее записали на аудиенцию на конец февраля. Ну сжалился секретарь, глядя на наливающиеся слезами глаза девочки, отмазал ее от суровых комсомольских руководителей. Из наркомата Вера вышла довольная, хотя глаза и пощипывала. Для полноты эффекта она перед тем, Как войти в кабинет, палец, которым потом терла глаза, слегка измазала брамоцитофеноном. Гадость попроще, чем пресловутый ЦН, не такая ядовитая, но слезу выжимает не хуже, зато воняет не так сильно. Платочек с нейтрализатором в нее заготовлен был заранее, и подготовка оказалась не напрасной, а с такой бумажкой. С бумажкой она тут же, никуда не сворачивая, пошла в горком партии, а там все же нравы были попроще и уже через полчаса Вера разговаривала Николаем Александровичем Углановым, который был первым секретарем этого горкома. Правда, первый секретарь очень удивился при виде Веры, но та сразу расставила точки над «и». Николай Александрович, только не надо шутить про то, как меня в детстве кормили. Я и сама знаю, что плохо, но меня направили не об этом беседовать. Вопрос очень простой, и я займу у вас буквально 5 минут, а товарищ Луначарский, Мне кажется, его намеренно саботирует. В общем, как вам, вероятно известно, ВСНХ объявил конкурс на разработку синтетического каучука, и в лаборатории процесса Розелинского этот каучук смогли получить. Но чтобы получить его достаточно для предоставления в комиссию ВСНХ, у университета просто нет. Я деньгами не распоряжаюсь. У университета просто нет места. Места нет, невозможности, и мы хотим всего лишь попросить передать университету или химическому институту при университете, простаивающего газового завода в Лианозовой пустыря вокруг него. Это, вероятно, можно сделать, а завод точно простаивает. Его еще в 16-м закрыли, он уже развалился наполовину, но комсомольская организация университета его осмотрела, Мы его силами студентов восстановим быстро, и на пустыре недостающие сами же и построим. А зачем вам этот газовый завод, этот каучук синтетический как раз из газа и делается светильного, так что завод нам точно нужен. Просто одного этого завода мало, там еще кое-что выстроить потребуется немного, мы, студенты, справимся, и летом, думаю, уже сможем запустить производство каучука который сейчас за бешеные деньги за границей закупается. Знаешь что, девочки, знаете что, девушка, я по этому вопросу не очень, вам бы к Куйбышеву обратиться. То есть если Валериан скажет, что завод этот университету передать нужно, то я документы за полчаса подготовлю, но только если он распорядится. Если узнает, что мы каучук придумали, то точно распорядится. Но как он узнает-то, как мне к нему попасть и об этом рассказать? Да не визжи ты так. «Сейчас все решим», — недовольно поморщился Николай Александрович, хотя Вера вроде и не очень громко говорила. «Ну да», — добавила нотки капризной девчонки, но в меру, без особого фанатизма. А товарищ Угланов снял трубку телефона. «Быстро соедините меня с Куйбышевым». «Валериан, тут у меня товарищ из университета», — говорит, что они задачу по искусственному каучуку решили, — Но Луначарский им производство наладить не дает. «Нет, я же ничего в этом не понимаю. А давай она сама тебе все расскажет, девушка. Вы через полчаса к Куйбышеву зайти сможете? Я вам машину дам доехать. Да, она через полчаса у тебя будет. Зовут ее». Он посмотрел на предписание «Синицкая Вера Андреевна». «И да, ты там предупреди. Она очень молодо выглядит. Пусть народ не дергается». «Так», — продолжил товарищ Угланов, — «Вы пять минут в приемной посидите, я машину вызову и вас отвезут». «А что, с этим каучуком на самом деле настолько все серьезно?» «Валериан Владимирович даже какое-то совещание отменил, так что вы уж меня не подведите». С Куйбышевым у Веры все получилось гораздо веселее, хотя и он поначалу на нее уставился с недоумением. Но длилось оно недолго, и Вере даже не пришлось рассказывать про голодное детство. «Ну да», — Николай говорил. Что ты выглядишь так, что у вас с каучуком. В Ленинграде тоже вроде обещали его сделать довольно скоро и как вам луначарский мешает, с каучуком у нас хорошо, даже замечательно. Синтезировали мы его, причем из светильного газа, то есть фактически из угля, а не как в Ленинграде, из спирта. Спирт и для других применений очень даже неплох. А, на тебя глядя, и не скажешь. Я про применение в химии говорю, в том же производстве порохов без него никак. Да и в производстве мыла он может быть крайне полезен. Но мы сунулись было к наркому просвещения, а он нас даже слушать не захотел. Предложил вообще в конце февраля к нему прийти, а сейчас, вы уж извините, просто послал нас я университет имею в виду и университетских профессоров вместе с комитетом комсомола. Но нам-то всего и нужно сейчас, вот, смотрите здесь на карте, вот этот заводик полуразрушенный, мы его можем силами студентов восстановить. Еще вот тут, рядом, пара домишек, тоже стены одни остались, но подправить несложно, мы здесь химлабораторию откроем. И если сейчас все это университету передадут, то уже в конце лета, а может и раньше, на этом заводике будет выпускаться по 200 кг синтетического каучука в час. Я понимаю, что этого стране мало, но нам же нужно отработать технологию, а вот когда все заработают можно подумать и о строительстве большого завода. 200 кг в час, за год примерно 1500 тонн получится. Заводик-то опытный будет, но за зиму, получив опыт и отработав все процессы, мы, я имею в виду ученых университета, так вот они подготовят проект завода мощностью тысяч так на 200 в год, и все сами сделаете, сделаем. Только все же кое-что для этого университету понадобится из того, что мы сами сделать не сможем. Стекло, Металл разный, немного, но, сами понимаете, ни студенты, ни профессора трубы те же стальные не сделают. Опять же кирпич для постройки лаборатории, лучше мытищенский, цемент. Еще бы хорошо автобус получить, чтобы студентов в лабораторию возить, а лучше два автобуса. Так, аппетиты разгораются. А ты думаешь, я все так сразу и запомню, уверена, что нет. Но я же не просто так секретарем комитета избрана у меня все заранее подготовлено, вот проект сметы, вот списки материалов и оборудования, там отдельно указано, без чего не обойтись, а что можно и попозже получить немного попозже, вот штатное расписание для строительного отряда, вот штатное расписание для самого опытного завода, вы, гляжу, хорошо подготовились, все документы составили, я старалась, ты, это ты все подготовила, ну я же секретарь, профессиональный ты бюрократ, «Но это и правильно, но откуда опыт то набралась документы готовить, живу долго, опыт сам пришел, долго, и сколько же тебе, в январе 19 стукнет, но возраст разве годами мирится, меня в университете старухой прозвали, ну судя по качестве бумаг, тихо произнес Куйбышев, не напрасно прозвали, кто от университета ответственным будет по этой работе, профессор Зелинский, он студентов учит и кучу исследований ведет, некогда ему». Давайте я ответственный буду. Ну что же, сама напросилась, сама и ответишь. Вот, специально резолюцию накладываю. Ответственный от университета назначается товарищ. Старуха, как там тебя по фамилии, а то уже подзабыл. Пишите просто. Старуха, так всем понятно будет. В университете меня иначе только человек пять и называет. А кто такая старуха там каждый знает. Глава 8. Вообще-то... Когда Вера выбирала для университетского опытного заводика Лианозова, где в новой жизни не была вообще ни разу, она знала, что именно просит. Старый Гаховый заводик был выстроен еще в начале века, вероятно, одновременно с постройкой станции Бескудникова, и, скорее всего, для освещения этой станции предназначался, но весной 14-го в Бескудниково пришло электричество, на станции поставили свой генератор аж на 70 с чем-то киловатт мощности. И газ стал не нужен, а местное население по каким-то причинам не разобрало строение на кирпичи, только железный газ Гольдер украла на металл, и Вера Андреевна уже где-то в начале 30-х там рассматривала возможность приспособить строение под химическое производство. Тогда это оказалось ненужным, да и невозможным, химические установки, закупаемые в Германии, просто по габаритам не помещались а теперь заброшенные строения оказались более чем кстати. В конце концов сам по себе газовый завод – штука довольно несложная, но строить печи с нуля – это ждать минимум полгода, причем полгода где-то с апреля, когда можно стройку начинать, а собирать новый газгольдер уже имеющимся здания вполне можно и в зимнее время. Конечно, добираться от университета в Бескудниково – дело не быстрое, только до Савеловского вокзала на трамваях от университета больше часа ехать – а ты еще в этот трамвай попробуй залезть. Да и пригородные поезда до Бескудникова ездили всего дважды в сутки. Но, как Вера знала точно, если партия скажет надо, партия сказала, вы СНХ денег дал. Вера тут же посетила еще одного своего старого знакомого, инженера Дорохева, который через пять лет займется строительством химзавода в деревне Черная, ставшей к тому времени поселком Дзержинском, а сейчас кое-как перебивался мелкими контрактными заказами Непманов возжелавших осчастливить страну мылом. Но мыла в СССР уже хватало, так что мало Непманов к Дорохееву с денежкой бежало, и уговорить его заняться новой стройкой труда не составило. А сама Вера этим заниматься даже в не имела, просто потому, что очень мало разбиралась в вопросах строительства химических заводов. Зато очень неплохо разбиралась собственно в химии, и смогла показать это всем в химическом отделении, и преподавателям, и студентам. Студентам особенно, так что на ее картофельные лекции приходили и студенты других отделений факультета, и даже с других факультетов, причем вовсе не с целью пожрать. С ему студентов стало заметно лучше после того, как пример сытого студента как лесной пожар распространился по всем факультетам и в общежитии. Вера просто раздала методичку по созданию таких коммун-комсоргам всех факультетов, просто студентам очень нравилось как девочка просто и понятно объясняет кажущиеся поначалу осень сложными вещи. Ну да, опыт преподавания химии малолетним школьникам у Веры Андреевны никуда не делся. Да и лекции Вера читала не только по химии. Твердое убеждение Веры Андреевны в том, что химику-математику надо знать лучше, чем физику она и на общение с товарищами по учебе перенесла. Так что среди студентов уже математического отделения некоторые ее лекции стали неотъемлемой частью учебы, а преподаватели все же в университете, большая часть преподавателей, в том числе и на физико-математическом факультете, были учеными старой закалки и с неодобрением относились к новведениям в учебном процессе, однако против политики партии выступать не рисковали, а тут, ну захотелось студентам в таком виде заниматься в свободное от занятий времени, так имеют право, и профессора математики с явным удовольствием помогали старухе готовиться к таким лекциям, а Вера, тоже с удовольствием, быстро расширяла свои знания в том, чего ей в прежней жизни не хватало. А Николай Дмитриевич все же добрался до девочки с вопросами по катализаторам, и спустя еще неделю у старухи появился личный куратор симпатичная девочка-аспирантка Саша Новоселова. Ее куратором назначил лично Николай Дмитриевич, выяснив, что в качестве катализаторов Вера использует довольно доступные металлы, а также их соли и окислы. А Саша как раз металлами и занималась. Не просто металлами, а металлами редкими. А Зелинского удивила и порадовала, как Вера интересно к этим металлам относится, изготавливая катализаторы. Просто на вопрос профессора о том, как она придумала способ покрыть приличную горсть наждачного песка микронным слоем кобальта, Девочка ответила с обескураживающей наивностью: Да, чего там придумывать-то было. Взяла наждак, растолкла в ступке. Эту часть вы можете опустить. А это, собственно, самой сложной частью работы и было. А дальше все вообще просто: взяла немножко актокарбанила декабальта. Надеюсь, вам не интересно будет слушать, как его изготовить. Так вот, актокарбонил расплавила, намочила им наждак, потом нагрела. Он распался обратно на угарный газ и осевший на песчинках чистый кобальт. Честно говоря, правильнее было бы через спекшийся песок пары окта карбонила пропускать, но там за температурой без специального оборудования не уследить, так что как могла, так и сделала. Мне же для лабораторной установки его немного нужно было, так чего выделываться-то? Получается, что вы мы таким манером любой катализатор по пористой структуре размазать можем? Конечно нет, но вообще-то с карбонилами... Мне кажется, много чего интересного сделать можно, тот же хромокисный катализатор для получения бутадиена я почти так же делала, через гексокарбонил хрома, только его не разлагала, а в кислороде сжигала на наждачной матрице, но там потруднее все же было, я только одного не пойму, почему этот гексокарбонил сам по себе разлагается при 160, а в кислороде начинает гореть только при 300 градусах предварительно никак не разложившись. Но вот так как температура кипения у карбинилов очень разная, ими можно металлы друг от друга разделять простой ректификацией. Ну, это не ко мне вопрос, а, скорее, к Ивану Алексеевичу, да. Кстати, у профессора Каблукова этими вопросами как раз аспирантка одна занялась, вы не хотите с ней поработать, вы бы еще сказали ей поруководить. Она-то аспирантка, а я кто, первокурсница. Тогда я тогда попробую договориться с Иваном Алексеевичем, чтобы он девушку эти вам хотя бы в качестве куратора выделил. Насколько я понял, вы производили катализаторы эти, поскольку взять их было просто негде готовые, так, вот пусть аспирантка эту часть работы на себя возьмет. Я уж не знаю, чего вы товарищу Куйбышеву наобещали за те деньги, что нашему отделению ВСНХ выделил, но уверен, что каучуковый заводик точно без катализаторов не заработает. Однако по большому счету Вере каучуковый заводик был не очень-то и нужен, то есть нужен исключительно в демонстрационных целях, ну и чтобы сколько-то денег на другие проекты получить. А основной целью старухи было создание, в тех самых двух неиспользуемых зданиях, Завода по выпуску химического оборудования, и ведь Куйбышев дал ей для достижения этой непростой цели практически карт-бланш, для строящегося опытного завода разрешалось забирать неиспользуемые станки с неработающих предприятий, а таких заводов и фабрик, остановленных после революции, в одной Москве насчитывались сотни. Большинство, конечно, были совсем мелкими, но и там попадались станки далеко не самые плохие, так что к началу марта два здания, которые были, по сути, недостроенными в войну складами при железной дороге, были заполнены станками, что было очень хорошо, вот только сами по себе станки работать не могли, и с рабочими, рядом со станками стоящими, не могли, потому что в складах не было машины, которая должна была крутить валы этих станков. Инженер Дорохеев предложил было поставить в одном из цехов электрический мотор, Причем он даже этот мотор откуда-то приволок, но идея всеобщей поддержки не нашла, поскольку сейчас даже на станции Бескудникова электричество кончилось. По одни слухам генератор Ленин приказал в Кремль перенести на случай отключения от городской сети, что было, скорее, плодом воспаленной фантазии. Бескудниковский генератор выдавал электричество с напряжением в 70 вольт и в Кремле точно никому нужен не был. По другим, его сперли на металлокрестные крестьяне коих в сугубо дачном поселке Лианозово было чуть меньше, чем вообще нисколько. Но электричества просто не было, так что электромотор проблему решить не мог, и станки просто стояли. Однако товарища старуху и это не волновало. «Саш, а ты не знаешь, где у нас можно нарыть сухих титановых белил?» Поинтересовалась она у куратора как-то в начале марта, когда закончился очередной цикл изготовления катализатора для бутановой установки. «Понятия не имею, если тебе нужно» на складе ваха, насколько мне помнится, почти что полная бочка цинковых лежит. Цинковые мне вообще не нужны, мне даже белила не нужны, а нужен обычный титан, в слитках желательно. Ну ты и словечки выбираешь, рассмеялась аспирантка. Обычный титан в слитках. Ты бы еще сказала бериллий химически чистый. А что, с чистым бериллием проблемы какие-то? Тебе сколько его надо? Чего, бериллия? Я слышала край муха, Что у тебя работа с ним как-то связана, кстати? Ты бы это дело очень осторожно делала. Берилли вообще-то страшно ядовитый, я знаю. Но он еще и очень интересный. А вот как чистый Берилли получить мне-то нужен именно химически чистый. Тоже мне, бином Ньютона. Ты Берилли из чего выделить-то хочешь? Из руды? Я как раз и должна придумать, как его из руды извлечь. Достань мне полтонны титановых белил. Я и тебе все, что нужно, извлеку. Я могу написать заявку Ваха. Только я не уверена, будешь каждый день к ним ходить и нудить у них над душой, пока они белила не привезут. А из руды берилли доставать не просто, а очень просто. Берешь гидрофтарит аммония, выщелачиваешь из руды все металлы, а потом в водном растворе все примеси осаждаешь, переводя их в нерастворимое состояние и сама придумай чем. А тетрофторберилат аммония ты ничем просто не осадишь, так что потом раствор выпаришь и нагреваешь, и получишь фтористый берилли. А дальше? а дальше восстанови его магнием. В тористый магний хорошо растворяется, ты его легко от металла отмоешь, а заодно и мне поможешь. Мне тоже очень много магния нужно будет, чтобы титан чистый делать. Старуха, ты же вроде органической химией занимаешься, а не металлами. Ну да, только химия это такая ядреная, что даже платиновые реакторы не помогут. А вот титан ко всей химии очень устойчив, к тому же прочнее любой стали легированной, Из него реакторы в промышленности делать очень удобно. То есть, чтобы мне сделать чистый бериллий, сначала титан получить нужно, не нужно. Титан ко всему устойчив, кроме фторосодержащих химикатов, тебе точно не пригодится. Но вот магний. А ты тоже магнием из фторида титан выделить собираешься, из хлорида, но магния все равно нужно будет дофига. А где его взять? Немного можно в магазине Химтриста, где его для фотографов от денег, чтобы его купить. Саш... Ты у нас химик или кто? Проблему нужно решать комплексно, исходя из того, что в магазине мы для наших задач ничего купить не сможем. Так что для начала нам потребуется большая такая электростанция, чтобы магний электролизом из соли, из хлорида магния, выделить в потребных нам количествах. А хлорид магния, получится после обработки магнием хлорида титана. Шучу, хотя и не очень. В воде того же озера Эльтон этого магния просто завались. И вообще он много где есть. Так что нам нужно всего лишь разжиться электростанцией, и дело в шляпе, в двух шляпах, в Бериллиевой титановой, спасибо, финальную стадию я поняла, осталось только придумать в чем все эти фториды, тебе в аспирантуре сколько еще учиться, два с лишним года, я думаю, задачку про берилливы мы уже почти решили, так что отвлекись от ядовитых металлов, есть идея из чего мы сделаем устойчивую к втору посуду, клин клином вышибают, подобное лечит подобным. Дехлордефторметан я уже практически синтезировала, то есть знаю, как его сделать, мы оттуда хлор вообще уберем, потом пиролизом, а потом тетрафтератилен полимеризуем, и ура, все твои фториды на эту химию повлиять не смогут, потому что снаружи пластик из атомов фтора как раз и состоят, а фтор со не реагирует. Интересно, а ты думаешь, мне просто так разрешать тему диссертации изменить? Нет, конечно, но ты мне по части металлов помогаешь в резинохимии. А я тебе в части получения посуды для твоих металлических занятий помогаю. Комсомольцы же должны помогать друг другу. Ну да, я просто не знаю сколько все это времени займет. Саша, я пионер-вожатый работала. Это ты к чему? Это к тому, что если пионер-вожатый что-то делать сам не хочет, а делать это все равно нужно, просто говорит своим пионерам, что он придумал для них новое развлечение, и ему удалось, причем с огромным трудом получить разрешение пионерам этих заняться. Ты не будешь сама сто тысяч опытов проводить, а будешь следить за пионерами, то есть за юными комсомольцами-химиками, которые все для тебя сделают. Следить, конечно, все же придется, но зато ты получишь все нужное для тебя оборудование, причем очень быстро, как ни крути, а сотня юных химиков любую работу сделают быстрее даже десятка опытных профессоров, если за ними следить, Конечно, и в нужную сторону направлять. Куда направлять, я тебе напишу, а ты пока займись поисками титановых белил. Больше всего веру в этом не раздражало то, что средства коммуникации были отвратительными. К строящемуся заводу, по приказу Куйбышева, протянули телефонную линию от станции, там и тянуть-то было чуть больше километра, но разговаривать по телефону можно были лишь обладая спокойствием, более уместным для каких-нибудь буддийских монахов, а просто поговорить. Тут для того, чтобы встретиться с тем же Дорохеевым, только на дорогу в один конец нужно было почти два часа потратить. Правда был один, не очень общественно одобряемый, вариант решения этой проблемы – автомобиль. Непманы уже начали себе активно автомобили из-за границы выписывать, и разные автомобили, причем не пресловутые «Антилопыгну», а вполне себе современные «Мерседесы», «Роллс-Ройсы» и «Испанасюизы», побежали по московским улицам, Но они в народе рассматривались как символы буржуазного разврата, да и стоили отнюдь не три копейки. Поэтому пока что лучшие, что могла себе позволить Вера, был простой велосипед, но позволить-то она его могла, однако не позволила. Прежде всего потому, что была абсолютно уверена, велосипед у нее сопрут не позднее, чем через пару дней, но проблему решать требовалось, и решать срочно. Близилось лето, нужно будет запускать каучуковое производство. А вот запустить его без личного со стороны веры контроля оказалось делом совершенно безнадежным. Ведь даже правильно поместить катализатор в бутановый реактор рабочие без ее помощи не сумели. Хотя казалось, что просто засыпать пару ведер блестящих песчинок в вертикально стоящую трубу не особо и сложно. А Николаю Дмитриевичу она по этому поводу рассказала печальную историю, из-за которой пуск линии задержался больше чем на неделю. Там же нужно просто катализатор в трубу засыпать. Так как реакция идет практически в кипящем слое, ничего там не кипит. Это просто я так его называю, так как песок, снизу которого воздух качается, выглядит похожим на кипящую воду в самоваре. Впрочем, когда труба закрыта, этого никто и не видит, не в этом дело. Реакция эта экзотермическая, чтобы газ в трубе не перегревался, нужно его охлаждать. Поэтому там внутри еще пять маленьких труб вставлено, а эти бараны песок насыпали и в реактор, и охлаждающие колонны, ну и высыпали бы, ну и высыпали. Но для этого трехтонную трубу пришлось поднять и перевернуть, а потом еще все продуть, чтобы в воздушных каналах песок не застрял, и снова трубу на место поставить, а это дело не быстрое. Вера, я тут подумал, вот вы, вот мы будем газ светильный снизу качать, под давлением в 18 атмосфер. Песок, как вы выразились, в трубе кипеть будет, что есть он же стальную труду как наждаком скрести будет, и сколько часов этот реактор продержится, если песок кипеть будет, то почти нисколько, поэтому сверху мы на этот песок и поставили уже спеченный блок катализатора, его как раз сейчас Саша Новоселова испечь старается, а снизу напихали мочалку из кобальтовой проволоки, кобальт потихоньку все же разъедаться будет, там же угарный газ пойдет, а затем также потихоньку получившийся актокарбонил обратно разложится в газ и металлический кобальт, и через год там вообще монолит получится, металлом скрепленный, но на самом деле это паршиво. Как раз где-то через год катализатор закоксуется, его из трубы реактора уже кувалдами выколачивать придется. Завод на пару месяцев встанет, а выжечь углерод, я уже этот способ попробовал, получается неплохо. Выжигать-то в кислороде нужно и там весь кобальт окислится и в трубу вылетит. Но для опытного завода все это на самом деле не страшно, просто для настоящего промышленного производства. Нам нужно будет выстроить отдельный завод для выпуска именно катализаторов для промышленных установок, причем не только для бутановых или каучуковых, а для очень много чего еще. Мы с вами это уже поняли, а вот объяснить это тому же Куйбышеву лично я не берусь, пока не берусь. А вот когда наш опытный завод встанет на очистку колонны, он первый, как в задницу ужаленный, вскочит и завод такой лично строить побежит. Интересно вы рассуждаете. Старуха, как есть старуха, какая уж есть. Я вот думаю, если я себе мотоцикл через университет куплю, чтобы на стройку ездить, меня сразу в тюрьму за растрату посадят или подождут, пока завод не заработает а вы умеете управлять мотоциклом, да чего там уметь-то, да уж, молодость все вам, молодым, просто, конечно просто, ведь нас всему старые учат, мы просто не знаем, что это каких-то 10 лет назад казалось вообще чудом, вы это придумали, вы это сделали, а мы просто пользуемся, не задумываясь о том, как непросто было все это изобрести и построить, в этом вы... Пожалуй, и правый а насчет мотоцикла я постараюсь вопрос решить. Вам этим точно не нужно заниматься, поскольку кое-кто это поймет неверно. А вот если, скажем, Портком решит, что вам без мотоцикла нельзя, только один вопрос. Когда вы думаете первую продукцию получить? Когда? Непростой вопрос. Паровую машину, чтобы насосы качать, нам обещают в мае поставить. То есть в мае ее привезут, а вот когда запустят, я не знаю, зато знаю точно. Первый каучук завод выдаст через двое суток после запуска паровой машины. Тогда я вам вот что обещаю. На следующий день после первого каучука вы получите мотоцикл. Вам шведские мотоциклы нравятся? Шведские? Не знаю. А что, шведы мотоциклы делают? Делают. Я Давича просматривал журнал «Химический», там реклама на обложке была мотоцикла шведского. Цена мне страшной не показалась. Это вам не показалось, а вот тому же порткому «Вера». Вы университету достали почти полтора миллиона рублей, и выделить вам чуть больше тысячи они не захотят купить, так я сам вам его куплю, и не спорьте, вы-то уж точно его заслужили, вы куда как больше заслужили, ну раз заслужила, к тому же и на бензин тратиться не надо и на масло, а это почему, к тому, что если в реакторе по ошибке, скажем, давление поднимут атмосфер до 30, то из реактора уже не столько бутан, сколько бензин попрет и масла моторные. Они и так попрут, но понемножку, но немножко этого на страну маловато будет, а вот на одинокий мотоцикл, в особенности если над всей этой гадостью совершить таинство каталитического гидрокрекинга. Так, старуха, про это вы мне раньше ничего не говорили, но если вы короче, пока вы все в деталях мне сейчас не расскажете, я вас из комнаты не выпущу. Итак, что там с бензином и маслами?